Глава вторая. Нам выделили пять комнат. Нас сбори поселили вместе. На самом нижнем, минус шестом жилом уровне. На минус первом живет начальство. Военное и гражданское. На минус втором умники. На минус третьем летчики. На минус четвертом морпехи. На минус пятом техники, врачи, клонари и прочий обслуживающий персонал. А на минус шестом... Всех понемножку. Там изредка живут летчики, которые хотят одиночества или рассорились с другими. Селятся техники, работающие в нижних уровнях. Тут дают каюты временно прикомандированным сотрудникам. И нас тоже тут поселили. Разницы, конечно, никакой, но какая-то обидка остается. Коридор был пуст. Шестой уровень вообще не заселен до конца. Наши комнаты были в самом конце, и возле дверей топтались пугнутый сигналом Боря и Хелен. Боря подпрыгивал и приплясывал на месте. Дитячество, то есть сток по-местному, брало свое. А Хелен стояла и заламывала руки, будто в кино из старинной жизни. За время полета мы вроде бы и много чего ей объяснили, но мне кажется, что она до сих пор не до конца верила. — Свят сигнал! — тоненьким голосом прокричал Боря. — Свят! — Я не стал отвечать и не стал забегать к себе, сразу рванул дверь в комнату Эли. Нет, прибывшего ангела там не было. Эли по-прежнему лежала на кровати с закрытыми глазами, редко и глубоко дыша. Она была в пижаме, из-под которой выпирали датчики на груди и руках. Если честно, я не стал бы спорить с врачами, пожелая не поместить Элю в лазарет. Но командующий базы генерал Роберт Уоттс от появления Серафима, пусть спящий в таком странном обличье, пришел в ужас и предпочел разместить ее с нами. Доктора приходили к ней дважды в день, осматривали и уходили, явно не имея представления, кто она такая и что с ней. Я постоял в дверях, потом вошел и сел в ногах кровати. Следом зашел притихший Боря, за ним Хелен, и уж потом Эрих Санный боря с хелен тоже присели на кровать эрих на единственный стул анна осталась стоять но ты рванул сказал эрих ангел прилетел из-за вас быстро спросил боря из-за вас да как экзамен вы что-то натворили на тренажере или в космосе это же сигнал ангел на базе экзамен провален мы ничего не натворили ответил эрих «Притихни, Альтер. Я, кажется, понял, почему меня так Святослав бесил. Ты на него дурно влиял. Ну, извини. А твоя Ателин на тебя хорошо влияет?» — болтая ногами, спросил Боря. «Так не из-за вас сигнал?» Лицо Эриха вдруг стремительно порозовело. У девчонок часто бывают Альтеры с мужскими именами. Да что далеко ходить? У Анны Альтера зовут Фейд. Это ничего не значит. Но про парней с альтерами-девчонками я не слышал. Стоп. А откуда Боря знает имя чужого альтера? Но конфликт надо гасить. Сигнал не из-за нас, быстро сказал я. Мы завалили тренажер, тут летать надо иначе. А мы без тушек, нас пока не выпустят в космос. Почему раздался сигнал, не знаем. Наступило молчание. Лишь вентиляция недовольно всхлипнула, уловив избыток людей в комнате, и заработала быстрее. Эля лежала в своем оцепенении, длящемся уже два месяца. Хелен переводила взгляд с на Эриха, а с Эриха на меня, чувствуя повисшее напряжение. Руками она все пыталась комкать несуществующую юбку. Убедить ее ходить в мальчишеских штанах оказалось даже сложнее, чем пользоваться туалетом в невесомости. Анна строго посмотрела на Борю. Обсуждать чужих альтеров было не принято. Но Боря, видимо, исходя из того, что не он первым начал, все так же болтал ногами и с невинным видом смотрел на Эриха. Потом сказал, «М -м, «Тихий ангел пролетел». «Че молчите-то? Ангел даст отцу указания и свалит. Нужны мы». Ангел вошел прежде, чем он успел закончить. Обычно ангелы просто появляются там, где им нужно, или из вежливости входят, как обычные люди. Этот выбрал необычный способ. Прошел сквозь дверь, которая на мгновение заколебалась, словно бы рассыпавшись на миллион крошечных разноцветных точек, а потом вновь стала твердой за его спиной. «Ему», — сказал Боря и замолчал. Ангел был похож на всех других и разительно отличался. Так оно всегда и бывает. Лица у ангелов такие идеальные, что невозможно разобрать отдельные черты. Схватываешь образ целиком. Но если собраться и начать вглядываться, то различия выплывают. Выглядел он как мужчина. Высокий, больше двух метров. Крылья... То ли скрывались под свободным белым одеянием, то ли ангел не считал нужным сейчас их показывать. Глаза были серовато-желтыми, будто облака Сатурна. Орел был сжат и светился вокруг ангела тонкой, почти невидимой пленкой теплого желтого света. Казалось, будто светится сама кожа. — Ангел мой! — ваше совершенство! — прошептала Анна. Она единственная стояла и сейчас склонила голову. Хелен встала и торопливо сделала к Никсон. Эрих резко вскочил и, к моему удивлению, не подлетел вверх, а остался стоять. Хотя чему удивляться? Наши тела потяжелели, будто мы где-то на далекой земле. Гость менял гравитацию так, как считал нужным. Ангел на мгновение задержал взгляд на Анне и Эрихе. Потом посмотрел в нашу сторону и я ощутил, как меня поднимает и относит на пару шагов. Ангел все так же молчал, только теперь он смотрел на Элю, слегка склонившись над койкой. Только Боря остался сидеть, притихнув, будто мышь под веником. Блин, какая еще мышь? Что такое веник? Ангел взял Борю за плечо и аккуратно снял с кровати, помедлил и погрозил ему пальцем. Ну вот, допрыгались. — Я косель, — сказал ангел. По комнате распространился цветочный запах, рисковатый и даже чуть тревожный. Я запахи помню по освежителям воздуха, но такого мне не попадалось. — Все вы, люди, были на станции Калиста. Что произошло между Серафимом и Оэлем и началом Рахабилем и Тремя падшими? Я обнаружил, что все повернулись ко мне. — А мы не знаем, что произошло, — сказал я. Кассель задумчиво посмотрел на меня. Спросил. — Ты не хочешь меня приветствовать? Ты даже не назвал своего имени. Почему? — Мое имя вы и так знаете, — ответил я. — Насколько вы совершенны... И насколько ангел мой, неизвестно. Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать. Но почему-то я верил, что это правильно. Если сейчас склонить голову и пробормотать положенные слова, то я словно у кого-то предам. — Дерзко, — сказал Касель, но справедливо. — Расскажи, что случилось, Святослав Морозов. Гнева в его голосе не было, скорее любопытства. «Я спас Иоэль на Юпитере», — ответил я. За это она и он. Я сбился. И Оэля больше нет», — ответил Кассиэль. «Что такое Эля, мне до конца неизвестно. Но раз ты дал ей такое имя и облик, и они были приняты...» «Называй ее она!» Эрих не сдержался, шумно выехнул. «Она обещала помочь, — сказал я. Когда трое падших напали на базу, я звал к ней». Слово «воззвал» показалось мне самым правильным. Не призвал, конечно, Ну кто я такой, чтобы повелевать ангелами, и не позвал, это как-то мелко. Ну, позвать я могу Борю, если тот в туалете засиживается. Эрих кивнул. Она явилась продолжил я, позвала Рахабиля и велела уничтожить исток зла, а тот в ответ, ну ты больше не Серафим, не знаю, кто такая, ну тогда она раскрыла крылья и далее спросил ангел с явным интересом, исток и Рахабиль исчезли, стали мелкой пылью, пыль замерцала и, и и все, а Эля упала без чувств. И мы улетели с Калиста вместе с ней, потому что на базе все спали, и... и ну, да. Кассель погрозил мне пальцем, и мой рот захлопнулся. — Очень интересно, — сказал ангел вслух. — Хабиль был честнейший изначал, прямой и непреклонный. — Слишком прямой, — он размышлял, глядя на Элю. Исток зла падший. Начало ангельский чин, он замолчал. — Святослав, ответь. — Ты веришь, что мы ангелы и демоны? Губы снова начали мне повиноваться. — не, не знаю, — сказал я, — как-то мелко, если честно. косель приподнял бровь. — Ну, я имею в виду в масштабах Вселенной, — торопливо уточнил я. — Кто мы такие, чтобы с нами возиться? — Понимаю. Кажется, ангел развеселился и впервые посмотрел на меня пристально. Ощущение было, словно облили ледяной водой и выставили под вентилятор. Но я набычился и остался стоять неподвижно, глядя ангелу в глаза. Казалось, что я погружаюсь в бездонный черный космос, в котором горят немигающие звезды. «Вот даже как!» — произнес Кассель задумчиво. «Есть у ангелов такая неприятная манера — проговаривать свои мысли вслух, не уточняя, что именно их заинтересовало». «Скажи, Святослав, что такое случайность?» — спросил он. «Существует ли она вообще, или все происходящее предопределено Богом?» стоящих за его спиной Анны и Эриха даже глаза расширились от удивления. Слыхано ли такое, чтобы ангел всерьез задавал вопрос человеку и ждал ответа? «Так вы лучше знаете», — сказал я, — «наверное. Но если случайностей нет, то и свободы воли никакой нет, так? Значит, мы лишь марионетки из плоти, у которых пружину завели еще во время большого взрыва. Ну, значит...» Ну, значит, ничего на самом деле нет? Ничего не важно. Ничего никогда не изменится. Значит, меня на самом деле нет. Это атомы складываются так, как им предначертано. И вас тоже нет. И времени нет. Вселенная – это всего лишь запись. Надгробная плита, и я помедлил секунду, а потом все-таки закончил. И Бога тоже нет. Хелен зажмурилась и зажала рот рукой. "О", сказал Кисель. "Даже так?" "Так что я лучше буду думать, что случайности есть", добавил я. Кисель помолчал, потом снова посмотрел на Элю. "Что с ней?" спросил я. К моему удивлению, Ангел ответил: "Сложно объяснить, сложно даже понять. Слишком много всего произошло. Давай я скажу то, что будет доступно твоему разуму. Она малая часть Иоэля. Но эта часть пята. Чего? Я представил себе исполинского Серафима, парящего в космосе, и его пету, не менее исполинскую размером с базу как сложно говорить с людьми как ни в чем не бывало продолжил касель у вас слишком мало слов и вы называете одинаково разные сущности да она пита и уэль без нее не способен существовать а она заперта в бренном теле из плоти неспособном вместить мощь серафима хорошо пита так что с ней повторил я Она уже шестьдесят четыре дня так лежит. Ей переливают жидкости и питание, но она не реагирует. Уничтожить исток и начало, будучи в этом теле, было непосильным трудом. Косель мельком глянул на меня и снова уставился на Элю. Ее орел почти угас. Благодать иссякла. Тело умрет через два дня. А что будет дальше, мне неведомо. Вы можете ей помочь? Могу, но не стану, спокойно ответил Косель. Она же ваша, ангельская! Она в беду попала? Еле спаслась, выкрикнул я. Мы никогда своих не бросаем, а вы? А мы верим, что существует свобода воли, строго ответил Коссель и укоризненно посмотрел на меня. Все, что нужно! Чтобы прийти в сознание, было ей дано и рядом с ней. Остальное — воля Божья. Он вздохнул, и мне показалось, что это его первый вдох за все время. До этого он вообще не считал нужным дышать, словно воздух сам рождался в его груди. Касель покачал головой и продолжил. — Как несовершенен человеческий язык! и в то же время как хитро устроено его несовершенство. — Вы ей поможете, — упрямо повторил я. — Все уже было сказано. Я не вправе помочь. Вам же спасибо за служение. — Примите благодать, юные люди, — сказал ангел. И нас накрыло благодатью так, что Боря тоненько вскрикнул. Анна охнула и зашептала молитву, а Эрих отступил, прижимаясь к стене, и задышал часто и быстро. Хеллин же замерла, как столб, тараща глаза. Меня затрясло. Чуть колени не подогнулись. Пожалуй, лишь сама Эля в пчеле коснулась меня благодатью такой силы. «Да будет с вами мое благословение», — продолжил Касель. «Я вернусь через два дня». Он исчез, а вместе с его исчезновением ушла и земная сила тяжести. Стало полегче. — Это... Что... Что такое сейчас было? — воскликнул Эрих. — Издевается? — Он дал нам благодать, — тихо сказала Анна. Она водила руками по телу, словно благодать была целебным кремом, который следовало немедленно размазать. — Так легко. «Да плевать, что легко!» – наговорил загадок и ушел! – возмущался Эрих. «Навонял тут!» «Это запах лилий!» «Мне нравится!» – возмутилась Анна. «И смылся! Хоть бы эту свою вылечил!» «Тоже мне!» «Замолчи!» – одернула его Анна. И Эрих опомнился. Замолчал. «Я невольно посмотрел на Элю. Быть может, и ей досталось благодати». И она сейчас очнется. Но Элли лежала, как и раньше. «Почему он назвал ее пятой?» Задумчиво спросил я. пита это опорный камень», — пробормотал Эрих. Он был красный, потный и, кажется, испуганный. Не пятка, а пята. Главный фрагмент, который все держит вместе, понимаешь? Типа как краеугольный камень. Она не Иоэль а без нее Серафима не существует. — Ребята! — неожиданно произнесла Хелен. — И не на своем старомодном английском, а на нашей смеси языков. — А я ведь вас знаю, да? Мы... мы летали вместе. Мы встрепенулись. — Благодать исцеляет! — радостно воскликнула Анна. Схватила Хелен за плечи, стряхнула. Давай, давай, вспоминай. Увы, чудо, если и случилось, то какое-то неполноценное. Вроде самого визита к Эссиэля. Хелен теперь точно уверилась, что мы давным-давно знакомы, и даже полагала, что мы родственники. Но все это наложилось на ее сказочное восприятие мира, и, кажется, она считала нас всех заколдованными детьми, побывавшими вместе с ней не то на острове Питера Пэна не то в холме фей. — А ведь он мог бы Хелен полностью исцелить, — мстительно сказал Эрих. — И Серафиму свою тоже. Ему это как... Эрих, — снова воскликнула Анна. — Что вообще происходит? Косель, конечно, странный, но ангелы все странные. Почему Эрих на него так завелся? — Что Эрих, бывший командир первого крыла, сжал кулачки? — Надоело. Пошли в столовую, сказала Анна, взяла за руки Хелен и Борю, пусть перебесится. И они действительно ушли. Хелен послушно, а Боря так с энтузиазмом. Обретя собственное тело, мой альтер полюбил есть. Мы с Эрихом остались наедине с лежащей в коме Элей. «Что ты завелся?» спросил я. «Ангелы все такие» особенно из высших чинов. Этот хоть разговаривал. Разговаривал? Сказал, что Элли умрет через два дня и смылся. Он мог ее спасти, он же нам сказал. И Хелен вылечить, и Элю исцелить, но нет. Прикрылся свободой воли и ушел. Захотел бы, так наоборот, сослался бы на волю Господа и спас. Они всегда правы, понимаешь? Очень удобно. Но он пришел. Зачем? Помочь нам? Нет. Спасти Серафима? Нет. Косель пришел убедиться, что она умирает. Эрих вдруг толкнул меня в грудь. Или на тебя посмотреть. Мы для него как пустое место, его только ты интересовал. Я неохотно кивнул. Мне тоже так показалось. Я спросил, кто он, ты знаешь? Средний чин? «Вообще-то Кассиэль переводится как «Престол Бога», — Эрих ухмыльнулся. «Вот только он не престол. В известных списках его нет. Он в стране от всех. По ангеологии и криптотеологии у Эриха всегда были хорошие оценки, поэтому я спросил прямо, и в какой стороне?» Эрих опять ухмыльнулся. Ну, вроде как персонально контролирует систему Сатурна. А еще ангел мщения. Такой вот ангельский чекист. Он заметил мое удивление и пояснил: Спецагент, понимаешь? Твоя Эля не моя, быстро сказал я. Да не тронди. Твоя Эля может быть пятой Серафима и Оэля, каким-то центром его силы. Генералом, если угодно. Вот только спецслужбы частенько генералов ввинтили и у вас, и у нас. Нет никаких вас и нас. Были? Ты же все понимаешь, да? Так вот, Святик, не знаю уж причину, но твоя Эля в большой немилости у своих же. Просто грохнуть ее они не могут, но надеются, что умрет. Не моя, устало повторил я. Да что ты несешь, Эрих? — Да, мы клоны мертвых пилотов, расходный материал, а она — пита Серафима. — Ты ее любишь, — спокойно сказал Эрих. — Нельзя любить явление природы, — сказал я. — А если она ангел, то тем более. — Тогда поцелуй Анну. — Да пошел ты! А что так? Мы взрослые люди, Святослав. Свежая тушка, поцелую — не помеха. Подойди, скажи, что любишь, и поцелуй. Она только этого и ждет. Теперь уже я толкнул Эриха в грудь. Еще не удар, но уже не дружеский толчок. Отвали, Анна, мне друг. И мы в детячестве. И что с того? Кому и когда это мешало? Как умирать, так взрослая, а как трахаться, так детячество? Размахнувшись, я попытался ударить Эриха по лицу, но тот ждал и увернулся. Хрипло рассмеялся. «Ты запал на Элю! Даже не спорь!» Я кинулся на Эриха, но он вцепился мне в руки. Я в него, и мы принялись толкаться на месте. Я пытался ударить его головой или ногами, но в слабом притяжении Титана это очень трудно. Нас никогда не учили драться специально. Пилотам не нужны навыки рукопашного боя, а во время учебы и службы у нас не было времени на такие глупости. Так что мы рычали, мычали пихались локтями и коленями, мотаясь по всей комнатке, будто двое примерных детишек, дерущихся на школьном дворе. — Святослав, остынь уже! — сказал, наконец, Эрих. «Извинись. Прости, — Извинись! — Упрости, пожалуйста, — тяжело дыша ответил Эрих. — Я ведь не для того, чтобы тебя обидеть. Я остановился и отпустил его. — Хочу, чтобы ты понял все для себя, — произнес Эрих, — Пока в себе не разберешься, не поймешь, что делать. И что делать? Знал бы, сказал. Он отряхнул форму, пожал плечами и пошел к двери. Я молча вышел вслед за ним и закрыл дверь. Буркнул. Все равно ты козлина! Я слишком рано понял, что к чему, только и всего, ответил Эрих, стоя ко мне спиной. Рано это когда? Лет семь. Он пошел в свою комнату. А я постоял и отправился к себе.